При жизни Диккенса в 1855 году. От шума и грохта снаружи тишина в проклятой старой тюрьме была такая, что я чуть было не размозжил себе голову о железную дверь. «Бедный», — сказала Нэнси, которая все еще смотрела в ту сторону, где били часы. «Ах, бил! Такие славные молодые парни!» А да, вам, женщинам, только об этом и думать, — отозвался Сайкс. — Славные молодые парни! Сейчас они все равно, что мертвецы. Значит, не о чем и толковать. Произнеся эти утешительные слова, мистер Сайкс, казалось, заглушил проснувшуюся ревность и, крепче сжав руку Оливера, приказал ему идти дальше. — Подожди минутку! — воскликнула девушка. я бы не стала спешить, если бы это тебе бил предстояло болтаться на виселиц, когда в следующий раз пробьет восемь часов я бы ходила вокруг до да около того места пока бы не свалилось даже если бы на земле лежал снег, а у меня не было бы шали чтобы прикрыться а какой был бы от этого толк — спросил чуждые сентиментальности мистер Сайкс. — Раз ты не можешь передать напильник и двадцать ярдов прочной веревки, то бродила бы ты за пятьдесят миль или стояла бы на месте, все равно никакой пользы мне это не принесло бы. Идем, нечего стоять здесь и читать проповеди. Девушка расхохоталась, запахнула шаль, и они пошли дальше. Но Оливер почувствовал, как дрожит ее рука, а когда они проходили мимо газового фонаря, он заглянул ей в лицо и увидел, что оно стало мертвенно-бледным. Не меньше получаса они шли глухими и грязными улицами, встречая редких прохожих, да и те занимали, судя по их виду, такое же положение в обществе, как и мистер Сайкс. Наконец они вышли на очень узкую грязную улицу, почти сплошь занятую лавками старьевщиков. Собака бежала впереди, словно понимая, что больше не понадобится ей быть начеку, и остановилась у дверей лавки, запертой, по-видимому, и пустой. Дом развалился, и к двери была прибита табличка, что он сдается в наем. Казалось, она висит здесь уже много лет. — Все в порядке, — крикнул Сайкс, осторожно посматривая вокруг. Нэнси наклонилась к ставням, и Оливер услышал звон колокольчика. Они перешли на другую сторону улицы и несколько минут стояли под фонарем. Послышался шум, словно кто-то осторожно поднимал оконную раму. А вскоре после этого потихоньку открыли дверь. Затем мистер Сайкс без всяких церемоний схватил испуганного мальчика за шиворот, и все трое быстро вошли в дом. В коридоре было совсем темно. Они ждали, пока человек, впустивший их, запирал дверь на засов и цепочку. «Кто — Кто-нибудь есть? — спросил Сайкс. — Никого, — ответил голос. Оливеру показалось, что он его слышал раньше. — А старик здесь? — спросил грабитель. «Здесь — Здесь, — отозвался голос. — Он здорово струхнул. — Вы думаете, он вам обрадуется? — Как бы не так. Форма ответа, как и голос говорившего, показались Оливеру знакомыми, но в темноте невозможно было разглядеть даже фигуру говорившего. — Посвети, — сказал Сайкс. Не то мы свернем себе шею или наступим на собаку. Береги ноги, если тебе случится на нее наступить. Подождите минутку, я вам посвечу, — отозвался голос. Послышались удаляющиеся шаги, и минуту спустя появился мистер Джек Даукинс, иначе ловкий плут. В правой руке у него была сальная свеча, вставленная в расщепленный конец палки. Молодой джентльмен ограничился насмешливой улыбкой в знак того, что узнал Оливера, и, повернувшись, предложил посетителям спуститься вслед за ним по лестнице. Они прошли через пустую кухню...